Изнутри дворец Кощея Бессмертного поражал непередаваемыми сочетаниями роскоши и аскетизма. Вкус у хозяина отсутствовал напрочь. Мы вошли в прихожую, или как там это у них во дворцах называется, ступив на золотой паркет. «Золотой» в полном значении этого слова. Желтые металлические бруски, плотно подогнанные друг к другу, устилали весь пол. И словно в насмешку такому богатству по углам пылился мусор, А из закопчённого потолка свисала паутина. Запах шимаханского зелья буквально резал ноздри. Осторожно переходя из комнаты в комнату, из кухни в спальню, из оружейной в библиотеку, я понял, что у меня складывается очень нехорошее предчувствие в плане будущих отношений с гражданином Бессмертным, и кажется, эти отношения будут долгими. Судя по детским сказкам, Кощей является классическим преступником. обладал как колдовской, так и огромной физической мощью, периодически посылал куда-нибудь войска, крал Василис прекрасных и достаточно регулярно убивался. В смысле, бывало убить в основном разными Иванами Царевичами, причём каждый из них тщательно избавлялся от трупа. Его сжигали, разбивали по ветру, выбрасывали в море в засмолённые бочки, скидывали на дно глубокой пропасти, закапывали в землю, предварительно вбив в грудь осиновый кол. Результат нулевой. В каждой новой сказке Кощей бессмертно воскресал, даже не помня, что когда-то был лишен жизни несколькими богатырями. На его счету, ох, как много замученных душ! Он ведь злодей, кровь ровно в воду льет, кровь пьет, кровью ноги моет. Вишь, какой дворец себе отгрохал! Полы золотые, стены серебряные, каменья повсюду драгоценны. Минуточку. А разве серебро не убивает нечистую силу? Я где-то читал, что серебряной пулей даже дьявол боится. Обычную нечисть всегда убьёшь не ток мы серебром, а и сталью булатной. Да только Кощей не так прост. У него ведь сердца нет, и смерть его далеко прячет, сам знаешь. Чтобы с Кощеем воевать, меч-кладенец надо б доконь да богатырский, а ихыскать не просто. Ладно, это пометим в план следующего квартала. Ну так чем мы будем здесь заниматься? «Давайте решим побыстрее, а то у меня от этой кошачьей вони уже голова разболелась». «Зельем я сама займусь», — решила бабка, когда мы, толкнув очередную дверь, увидели очаг и огромный котел, стоящий перед ним на треножнике. В кипящей воде плавали черные бесформенные комки шерсти. Кем они были раньше, угадать уже было невозможно. Приходилось верить еде на слово. Лично я и так едва не терял сознание от запаха и омерзения. «Иди-ка ты, участковый», — в комнатку его тайную. Видишь там, в конце коридора. Поищи улики какие они есть. Ведь не есть и бевить не в первой обыск ты проводить. Конечно, просто обычно в таких случаях вызывают понятых, берут с собой целую пергруппу, предъявляют ордер на обыск и проводят его в присутствии подозреваемому. Шучь, что ли? Чуть не обиделась яга. Да будь твой подозреваемый здесь, от нас как от тех кошек, только клок шерсти бы я остался. Шучу, конечно. Я пошёл. Значит, вон та приоткрытая дверь в конце коридора налево. После чего каждый занялся своим делом. Старушка моя творила какую-то мудрёную диверсию с любимым напитком Шамаханов. Надеюсь, у неё есть в этом опыт, и она не доведёт химическую реакцию до критической точки. Чёрт её знает, что туда понамешано. Ещё шарахнет ядерным взрывом. Моя задача была куда проще. Я распахнул дверь и вошёл в так называемый рабочий кабинет. Свинарник там оказался ужасающий. Каменный стол, более похожий на саркофаг, весь завален бумагами, свитками, старыми книгами, чертежами, рисунками. Стены испищены непонятными надписями и символами. По углам стояли чучела неизвестных мне животных, в основном зубастых, хвостатых и рогатых. На дорогом ковре валялись осколки посуды, щепки, сухие листья, птичьи перья. Небольшая лавка в углу заставлена коллекцией царских корон. Я насчитал 8 штук, и все разные. А ещё там был крупный жёлтый череп с фосфорическим огнём в глазницах. Даже на свету это производило впечатление. Представляю, какой эффект получался в темноте. Кстати, мы находились глубоко под землёй, внутри горы, а светло везде было как днём. Обязательно спрошу у гиди, как такое возможно. Вы скажете, что в сказках возможно всё, но ят не в сказке. Я делаю своё дело в мире, где обитают самые невероятные существа, и никто из них не считает свою жизнь плодом народной фантазии. Здесь нет знакомой линии сюжета, добро не всегда побеждает зло, неизвестный конец и мораль, так что совсем не факт, что я выберусь отсюда и буду жить, поживать до да добра до добра. По ходу размышлений мои руки быстро перебирали бумаги на столе. Какие-то я сразу отложил в сторону. Это довольно подробный план Лукошкина с описанием высоты и толщины городских стен, количеством постоянного гарнизона, боеспособных жителей, купеческих лавок, кузнец, складов-правианта, колодцев и прочего. Потом мне попались очень интересные характеристики на небезызвестных лиц. Думный дьяк Филимон Груздев. Скандален да глуп. Чванлив и честолюбив без меры. Вино тайком потрепляет. Девок, непотребных, по ночам в дом водит. На службе старатели, нусичев да угодлив. Характером завистлив, груб, трусоват. В казну государеву давно обе руки запустил. Боярин стрелецкой охраны Афанасий Федоров, сын Мышкин. Жаден да глуп. Из-за молодой жены на любое дело пойдет. В быту грозен, людишек дворовых сечет почем зря». Любит, чтобы его боялись. В вине невоздержан, в гневе голову теряет, но перед силой из всегда склоняется. В казну государеву тайком лазит с разумением. Казначей Тюря, как есть по отцу и деду, скрытен да умён. В должность высокую своей головой пробился из простых холопов царских. Письму и счёту зело разумеет, языками на земном обучен, жаден всё, что есть под себя гребёт. Однако же до сих пор ни в одном выростве улечён не был. Характером скрытен, хитёр, умеет заставить человека плясать под свою дудку. Более всего любит власть да деньги. Казной государственной пользуется как собственной.